И мимо еды, видя человека слепу от Рождества, Его просившие Его ученицы, Его глаголющее, Рави, кто согреши, сей ли, или родителя Его, да слеп родися. веща Иисус, не сей согреши, не родителя Его, Но доявятся да дела Божьи на нем. Мне подобает делать и дела, пославши гумя, донь же день здесь. Пригидет ночь, когда никто же может делать и, когда в мире есть свет, есть миру, сидя рек, плюну на землю, и сотвори брение от плюновения, и помаза очи брением слепому, и рече ему, иди, умыся, вкупили силу амсти, ежесказатесе послан, иди же, и умыся, и приди, видя, соседи же, И иже бяху, видели его прежде, Яко слеп бе, глаголаху, не сели есть сидяй и просяй, Ови, глаголаху, яко сей и есть, И ниже, глаголаху, яко подобен ему есть, Он же, глаголахше, яко ас есть, глаголоху же ему, как у ты, Отверзосистья очи, Отвеща он и рече, Человек, нарицаемый Иисус, Брение сотвори, И помаза очи мои и речеми, иди в купель силу Амлю и умыся. шед же, и умывся прозрех, реша же ему, кто, той есть, глагола не вем. ведуша же его к фарисеям, и жебе иногда слеп, бежа суббота Егда да сотвори брение, и Иисус и ему очи, паки же вопрошаху его и фарисея, как о прозре, Он же речи им, «Брение положи мне на очи и умыхся, и вижу». Глаголаху живот фарисей нец, и несть сей от Бога человек, яко субботу не хранит. О, глаголаху, как может человек грешен во знамя не творите и распрябе в них? Глаголаху убо слепцу паки, ты что глаголиш его нем, яку отверзи очи твои». Он же рече, «Яко пророк есть, не яша оба веры уде Его нем, яко слеп бе и прозре, донь беже возгласишь родителя того прозревшего, его просиша я глаголюще, сели есть сын ваю, его же вы глаголите, яко слеп родися, како оба не видит, от вещаста ви же им родителя его иреста». Вемы, яко сей ей сын наю, и яко слеп родися, как о жены не видит, не вемы, или кто отверзи ему очи, мы не вемы, сам возраст и мыть, самого вопросите, сам о себе доглаголит. Сия рекоста родителя Его, яко боястася жидов, уже бобяху сложились жидови, да ащи, кто его исповесть Христа, Отлучен лучен сон меща да будет, сего ради родителя Его рикоста, «Яко возраст, возрастымость самого вопросите, возгласиша же вторицею человека, иже беслеп, и реша ему, даждь славу Богу, мы вемы, яко человек сей грешен есть. Отвеща же он и рече, аще грешен есть, не вем, едино вем, яко слеп бех, ныне же вижу. Реша же ему паки, Что сотвори тебе, как у отверзи очи твои от им, «Рекох вам уже и не слышасте, что паки хочете слышать и. Еда и вы ученицы Его хочете быть. «Они же укариши Его и реши ему, Ты ученик еси того, мы же мы севы мы ученицы. Мы вемы, яко мы сею глагола Бога, все не вемы, откуда есть, От веща человека рече им, О всем дивно есть, яко вы невесте, Откуда есть и от очи очи моим. Вем же, яко грешники Бог не послушает, Но ащи кто, Бога Отец есть, И волю Его творит, того послушает. От века не слыша, но я как то отверзи о числе порожденну, Аще не бы был сей от Бога, не мог бы творить и же, от вещашей реша Ему, во гресех ты родился и си весь, И ты ли учишь и изгнаше Его вон? Услыша Иисус, яко изгнаше Его вон, и обрет Его рече Ему, Ты веруешь ли в Сына Божия? веща Он и рече, и кто есть Господи, да верою в Него, рече же Ему Иисус, и видел Иси Его, и глаголей с Тобою Той и есть. Он же рече, верую Господи, и поклонись Ему, и рече Иисус, на суд ас в мир сей придох, да невидящие видят, и видящие слепе будут. И слышишь что от фарисисия ясущая с ним, и реша ему, «Ех, дай ми слепи ясмы!» Рече им, Иисус, ащи бысти слепи были, не бысти имели греха, ныне же глаголите, яко видим, и грех ваш пребывает».